«Но я не из тех, кто исчезает. Я напишу тебе». Она сложила листок и вручила девушке, любовавшейся своими ногтями. «Куда ты едешь? В Йоханнесбург. Хотела бы я быть на твоем месте. Но не дано. Лусинда получит записку сегодня вечером». Луиза прошла через контроль. В панорамное окно ей было видно громадный лайнер на стартовой площадке. «По-моему, я начинаю кое-что соображать о действительности на этом континенте». Из бедности произрастают жестокие силы, не встречающие сопротивления. С бедными китайскими крестьянами и с их братьями и сестрами на африканском континенте обращаются как с крысами. Может, Хенрик тоже увидел и понял именно это? Пока я не знаю, что происходит в тайном мире, созданном крестьянам Холлоуэем. Но у меня теперь есть кое-какие чипки. Я найду еще. И если не опущу руки... если не потеряю мужество. На борт Луиза поднялась одной из последних. Самолет взял разгон и взлетел. Последнее, что она увидела, прежде чем он пробил тонкие облака, были маленькие рыбацкие лодки с поднятыми парусами, направлявшиеся к берегу. Глава двадцатая Через двадцать три часа Луиза приземлилась на афинском аэродроме «Венезелос». Самолет заходил на посадку со стороны моря. Навстречу приближались Пирей и Афины с хаосом домов и улочек. Улетала она оттуда с чувством большой радости, а теперь возвращалась с разбитой жизнью, преследуемой непонятными событиями. В голове роились детали, которые она пока была не способна свести воедино и истолковать. Куда она возвращалась? К раскопкам могил уже... Не находившимся под ее ответственностью, она заплатит остатки аренды Мицесу, упакует свои вещи, попрощается с теми, кто остался на раскопках, пока они ближе к зиме не закончатся. Может, навестить и Василиса в его аудиторской конторе? Но что она, собственно, ему скажет? Что она способна сказать хоть кому-нибудь? Она летела рейсом компании «Олимпик» и позволила себе роскошь купить билет в первом классе. За все долгое ночное путешествие она занимала два места. Как и во время путешествия на юг, ей чудились костры в далекой темноте. Один из них — костер Умби, последний, зажженный им в жизни. В темноте находились и те, что заставили его замолчать. Она теперь знала. Была уверена, Умби умер, потому что она говорила с ним. Она никогда бы в одиночку не взяла на себя ответственность за случившееся, но если бы она не пришла, он, вероятно, был бы еще жив. Почему она прониклась с такой уверенностью? Вопрос преследовал ее во сне, в удобном кресле авиалайнера, Умби мертв. Его глаза смотрели в неизвестное, мимо ее собственного взгляда. Ей уже никогда не поймать этот взгляд. Так же, как не узнать, что он собирался ей сказать. В аэропорту у него внезапно возникло желание повременить с возвращением на раскопки в Арголиде, снять номер в гостинице, может, в Гран-Британь на Синтагме и просто раствориться среди людских толп. На сутки или на двое заставить время остановиться, чтобы вновь обрести свое «я». но она взяла на прокат машину и по новенькому шоссе покатила на Пелопонез, в Арголиду. Было по-прежнему жарко, осень не стала ближе со времени ее отъезда. Дорога велась по высохшим холмам, между бурыми пучками травы и низкими деревьями торчали, как кости белые скалы. Добравшись до Арголиды, она вдруг забыла о страхе, сумела оставить своих преследователей в африканской тьме. Интересно, получила ли Лусинда ее записку, и какие мысли она у нее вызвала. аларс Ларс Хоконсон? Она нажала на газ, прибавила скорость. Этого человека она ненавидела, хотя, естественно, не могла обвинить его в том, что ее втянули в события, приведшие к смерти Хенрика. С этим человеком она бы не хотела находиться рядом. Луиза заехала на бензоколонку, где имела и кофе. Войдя в помещение, она осознала, что как-то раз уже была здесь с Василисом, ее терпеливым, но немного рассеянным любовником. Он тогда заехал за ней в аэропорт. Она прилетела из Рима, где участвовала в скучном семинаре, посвященном находке старинных книг и манускриптов в пустынях. Мали. Находка вызвала сенсацию, но семинары... клонили косну Слишком много выступавших, некудышная организация. Василиса встретил ее в Афинах, и они вместе пили кофе. Той ночью она спала у него. Сейчас все это казалось таким далеким, будто происходило в ее детстве. Водители грузовиков дремали над своими чашками кофе. Луиза съела салат, выпила воды и чашку кофе. Запахи и вкус еды говорили, что она снова в Греции. Ничего незнакомого. В отличие от Африки. В одиннадцать часов она приехала в Аргас, свернула к дому, который снимала, но передумала и отправилась к месту раскопок. Большинство, наверное, уже разъехалось по домам, но все-таки кое-кто остался подготовиться к зиме, но там вообще никого не было.